Глава двадцать пятая В то время как Джет Стармер выбирался из микроавтобуса, Ханна Хэмптон и Джек Ричер покидали Луизиану и въезжали на территорию штата Миссисипи. Они достигли уже середины Виксбургского моста и мчались на высоте в сотню футов над водной поверхностью реки, собираясь выехать на шоссе Ай-20, ведущее на восток. В пути они были уже пять с половиной часов, если не считать остановок на заправку топливом и кофе. За рулем сейчас сидел Ричард. Это занятие не вызывало в нем большого восторга. И уж, конечно, не он сам вызвался сесть за баранку. Ему больше по нраву было ехать пассажиром. Если бы по дороге кто-то умудрился заглянуть в кабину грузовичка Сэма Рота во время первых 400 миль, покрытых ими в тот день, он бы сказал, что спутник Ханны пребывает в глубоком обмороке. Ричард откинулся на спинку кресла и совсем не шевелился. Правда, время от времени хлопал глазами. И то лишь для того, чтобы понять, где они едут. Сначала по обеим сторонам от прямой, как стрела трассы, расстилалась плоская и безликая равнина. Совсем не на что было смотреть, кроме редких водонапорных башен или какого-нибудь металлического сарайчика, приютившегося у обочины. Потом между полями с низкорослыми культурами стали попадаться отдельные деревца и кустарник. Дорога, как и вся местность вокруг, волнами пошла то вверх, то вниз. Они миновали Даллас, и небо будто бы стало немного синее, а трава чуть-чуть зеленее. А уж когда пересекли границу и въехали в штат Луизиана, деревья по сторонам шоссе пошли гуще. И растительность на сельскохозяйственных угодьях становилась все более пышной и изобильной. Наблюдая за тем, как медленно, словно в волшебном фонаре, разворачивается перед ним за окном окружающий пейзаж, Ричард получал большое удовольствие. Ему очень хотелось бы сохранить все эти виды в памяти, а также побольше набраться сил перед событиями, которые ожидают его в Уинстоне, когда он уже не будет просто пассажиром. Но после очередной остановки и отдыха Ханна вручила ему ключи, и он понял, что отказываться с его стороны было бы просто неучтиво. Да и небезопасно. У нее под глазами уже явственно обозначились темные круги. Плечи поникли. Она с большим трудом открывала массивную дверцу грузовика, борясь с внезапным порывом ветра, и почти сразу уснула. Не успели они даже выехать на хайвей. Рядом, через реку, перекинулся еще один, уходящий к северу, мост. Более старый. Его конструкции из консольных балок, соединенных между собой огромными заклепками, стояли на прочных опорах а на самых высоких точках развивались на ветру флаги. Ричард сразу узнал этот мост. В детстве он жил на военной базе, расположенной на другом конце света, ходил там в школу, и однажды ученикам показали фотографии этого моста и бегущей под ним реки. В то время мост, по которому Ричард и Хана ехали сейчас, еще не построили. Урок не был посвящен инженерному делу или географии, Идея учителя заключалась в том, чтобы научить детишек в классе точно отмерять секунды, скандируя «раз Миссисипи», «два Миссисипи», «три Миссисипи» и так далее. А Ричард никак не мог понять, зачем это нужно. Даже в юном возрасте он умел точно отмерять время в уме, поэтому наплевал на счет и стал внимательно разглядывать снимок. «Мост казался таким прочным, таким значительным, таким надежным». «Вот какой должна быть всякая правильно спроектированная конструкция», — думал он. Теперь по этому мосту ходили только поезда. Он успел уже слегка поизноситься. Краска кое-где отслаивалась, железный каркас местами заржавел. Но мост все еще стоял, все еще служил людям. Когда-то давно он считался чудом инженерной мысли. Теперь же он постарел, на смену ему пришли другие конструкции». Такова жизнь, Ричард хорошо это понимал. Сотни ярдов за мостом Ричард увидел знак стоянки для грузовиков. Эта стоянка считалась самой большой в штате Миссисипи. Ричард очень надеялся, что так оно и есть. И рассчитывал на то, что это относится не только к размеру площади парковки, но и к разнообразию предлагаемых услуг. Ему давно уже пора поменять одежду, а ни на одной стоянке, где они отдыхали прежде, не нашлось подходящего размера. Ричард заглушил двигатель, и Ханна сразу проснулась. Она хорошо выспалась и чувствовала себя вполне отдохнувшей, поэтому к главному зданию они двинулись вместе. Оно было спроектировано в виде галстука бабочки. За дверями оказался квадратный центральный зал, где для водителей грузовиков имелись туалеты и душевые кабинки. В левом треугольнике был устроен фудкорт — В центре располагались группы столиков со стульями, а по периметру три разных заведения питания. В одном из углов работала пиццерия, в другом кормили жареными цыплятами, а все основное пространство было занято под бургерную. Площадь справа заполняли полки, стеллажи и витрины магазина, расположенные без всякого видимого порядка. Ханна вошла первой и сразу же направилась в туалет. Но Ричард взял ее за локоток и повел в магазин. «В чем дело?» — спросила она. «Ты что, не способен самостоятельно выбрать себе штаны?» Ричард оглянулся через плечо. «У тебя телефон с собой?» — спросил он. «Конечно. Надо кому-то позвонить». «Этим телефоном можно делать снимки». «Конечно. Как и всяким современным мобильникам. И в него надо смотреть одним глазом, как в обычный фотоаппарат». «Надо просто держать его перед собой», — засмеялась Ханна. «А изображение видишь на экране. Гораздо удобнее, чем с крохотным видоискателем. А в чем дело?» Возле стойки, где продают цыплят, ошивается какой-то странный тип. Делает вид, что ждет заказа, а сам зыркает глазами по сторонам. Незаметно наблюдает за входом и с мобильником своим что-то такое проделал. «Когда мы вошли, он держал его перед собой, а потом стал перемещать за мной вслед». «Ну-ка, подвинь руку в сторону. Чуть-чуть на дюйм, не больше». Ханна осторожно выглянула сквозь щель между корпусом Ричера и его бицепсом. «Белый, короткая стрижка, в футболке и джинсах?» Ричер кивнул. «Ну да, он еще там», — сказала Ханна. «А с ним еще один. Оба похожи на качков из спортзала. У первого в руке мобильник. Смотрит в него, словно ждет сообщения. Может, у них тут с кем-то встреча?» «Кто-то опаздывает и не выходит на связь?» Ричард помотал головой. «Нет. Он, как только меня увидел, сразу поднял мобильник и развернул его в мою сторону». «Ты уверен? Ты в самом деле считаешь, что он снимал именно тебя? Зачем ему это надо?» «Не знаю». Покачал головой Ричард и развернулся в ту сторону. «Пойдем-ка, спросим его самого». Ричард вплотную подошел к парню с мобильником. «В следующий раз сначала позвони моему агенту», — сказал он. Парень наморщил лоб. «Ты это о чем, черт возьми?» — взвился он. «Ты же хочешь меня сфоткать, но для этого нужно иметь от меня разрешение». Парень невольно бросил быстрый взгляд на свой мобильник. «Я тебя не фотографировал», — сказал он. «А вот я думаю, фоткал». «Ишь ты, какой хитрожопый! Ну и что с того, если я...» Тут мобильник парня издал звук, похожий на звон бокала, когда по нему постукивают тупой стороной лезвия ножа. Он глянул на экран, кивнул своему напарнику. Потом на пару дюймов задрал край футболки. За поясом джинсов торчал пистолет «Беретта». Не новый, штриховка на рукоятке изрядно потерта. «Хорошо, мистер Ричард. Достал уже свои хренотенью. Пойдем-ка закончим наш разговор на свежем воздухе». Скрытая угроза пистолетом была нелепа. Все равно, что угрожать пучком салата латук. Стрелять он ни за какие ковришки не станет. Где угодно, только не здесь. Повсюду понатыкано камер видеонаблюдения, десятки свидетелей. За нанесенный ущерб ему светит пожизненный срок, а если кто, не дай бог, погибнет, еще того хуже. Да и в любом случае, если он уж совсем дурачок, попытайся он только выхватить свою пушку, будет тут же лежать на полу в отключке. «Да и его дружок тоже». Ричард даже надеялся, что Громила на это решится. После стольких часов в кабине грузовика неплохо было бы слегка размяться. Но он понимал, что торопиться не надо, что лучше всего оказаться где-нибудь подальше, в укромном уголке, и поэтому решил подыграть парню. Ричард сделал шаг назад. «Только после вас», — сказал он. Парень с пистолетом помотал головой и жестом велел Ричару идти первым. Ричард направился к выходу. Ханна пошла за ним. За ними пристроился первый, а с ним и его напарник, который приказал идти к задней части здания. Они вышли и двинулись между длинной внешней стеной магазина и частью стоянки, отведенной для автобусов. На чрезмерно просторных отсеках их стояло 11 в ряд, но пассажиров вокруг них не было видно, как и водителей. Здание находилось на самом краю территории стоянки — Поэтому дальше за ним считай, что ничего уже не было. Ни дороги, ни припаркованных автомобилей, ни людей. Только между стеной и забором полоска потрескавшегося тротуара. Забор был сделан из широких деревянных досок. Довольно прочный, без щелей. Даже без дырок от выпавших сучков. Высотой 10 футов. Заглянуть через него было невозможно. И с этой стороны здания тоже шла глухая стена. Ни одного окна, ни одной двери, ни одной камеры видеонаблюдения. Стены помещений, в которых располагались фудкорт и магазин, расходились под углом от блока, где размещались туалеты, и оставалось трапециевидное пространство, почти полностью укрытое от посторонних глаз. Никому не видно, что здесь происходит. Никто не позвонит в полицию. Никто не напишет в полицейском участке заявление. И никто никогда не выступит свидетелем в суде. Ричард уже представлял себе, что сейчас произойдет. Он знал, что один из тех, кто у него за спиной, вооружен. На всякий случай надо предположить, что и другой тоже. Значит, они постараются прижать его с Ханной к стене блока с туалетами. Это было совершенно ясно. И тогда громилам всего-то и останется, что стоять в сторонке и быть чеку. Возможно, они решат пристрелить Ханну или Ричара или обоих убить или как-то обездвижить или держать на мушке, пока к ним не придет подкрепление. Но каковы бы ни были их намерения, представление закончится прямо здесь. Ричард сделал полшажка вправо и застыл на месте. Ханна поняла, что он не двигается дальше, когда почти поравнялась с ним, и тоже остановилась. Ричард наклонился к ней. «Держись у меня за спиной, чтобы этот тип не смог в тебя выстрелить». «Какой тип?» прошептала Ханна. «Их там двое!» «Это ненадолго», — сказал Ричард. За спиной Ричера послышался голос. Это заговорил парень, указавший, куда надо идти. Тот самый, который точно был вооружен. «Шагай, шагай давай! Команды стоять еще не было!» Он подошел уже довольно близко. Гораздо ближе, чем когда они выходили из здания. Это Ричард определил по голосу. Должно быть, когда Ричард остановился, громила, как и Ханна, по инерции сделал еще пару лишних шагов. Ричард прикинул расстояние между ними, представил себе его рост, отнял парочку дюймов, перенес свой вес на пятку левой ноги и бросился назад, быстро развернулся по часовой стрелке и, изогнувшись в талии, что должно было значительно усилить удар, выбросил сжатый кулак правой руки». Кулак пролетел по широкой дуге, словно кувалда в руках одержимого, вес тела которого 250 фунтов. Правда, Громила сразу заметил грозящую ему опасность. Хотел было сделать нырок, одновременно пытаясь выхватить пистолет, но немного замешкался. Кулак Ричера врезался ему в висок, и качок рухнул на землю, как сухое дерево под натиском ураганного ветра. Второй тип отскочил назад, задрал футболку и схватился было за свой пистолет. Еще одна беретта. Ричард повторил маневр, шагнул к нему ближе, выбросил левую и пригвоздил его запястье к животу. Схватил пистолет, двинул парня в грудь и тот, шатаясь, сделал несколько шагов назад. Слишком далеко, чтобы попытаться отобрать оружие. «Твой дружок снимал меня на мобильник. Зачем?» – спросил Ричард. Тот не ответил ты же сам хотел закончить наш разговор на свежем воздухе ну вот мы здесь дышим свежим воздухом так что давай уж говори парень помотал головой ричард поднял пистолет этого хочешь попробовать ты же сам выбрал это местечко без лишних свидетелей без камер зачем он меня снимал ну парень вытянул руки ладонями вверх я ничего не знаю ответил он «Если хочешь меня пристрелить, стреляй, и покончим с этим». «Ошибаешься», — хмыкнул Ричард. «Кое-что ты все-таки знаешь. Например, как меня зовут?» а, -а, «А, это?» «Ну да, согласен». «Ты знаешь, что послали тебя сюда, чтобы меня разыскать?» «Пожалуй». «Выходит, ты знаешь, кто тебя послал?» Парень снова помотал головой. «Знаешь». «Так тоже. Парень не ответил. Ричард ткнул носком ботинка, лежащая на земле тело. Парень на секунду закрыл глаза. «Наш босс!» — выдавил он. «Имя?» «Мистер Брокман!» «Организация!» «Исправительное учреждение Минерва!» «Так вы работаете в Уинстонской тюрьме?» Парень кивнул. «Откуда Брокман узнал, что я буду здесь?» — продолжал допрос Ричард. «Он этого не знал!» Он послал ребят в несколько мест, на всякий случай. «Сколько человек?» «Точно не знаю. Может, восемь или десять. Чтобы дать задание, нас всех вместе не собирали. Вызвали парами, давали приказы, а уже потом кое-что все-таки просочилось». «Куда именно посылали?» «Наверняка я знаю только одно место. Автовокзал в Джексоне. Туда послали моего свояка. Он мне позвонил несколько минут назад». Они там поймали парочку каких-то панков. Те пытались похитить бездомного парнишку, который приехал из Калифорнии. Свояк сказал, что просто хотел поинтересоваться, что тут у нас забавного. Чушь собачья, конечно. На самом деле хотел меня немного повеселить. Знал ведь, что мы помираем от скуки. Кажется, со звонком он немного поторопился. Что вы должны были делать, если увидите меня? Убедиться, что это действительно ты. А потом... Задержать. Зачем? «Чтобы ты не попал в Уинстон?» «Почему?» «Чтобы из-за тебя там не возникло проблем». «Почему это я должен создавать для кого-то проблемы в Уинстоне?» «Мистер Брокман сказал, что ты шизик, а шизики могут вытворять хрен знает что». «Вы должны были убедиться, что это действительно я». «Как?» «Мы разослали твою фотографию парням, которые знают тебя в лицо». «Что за парни?» «Да есть у нас парочка». «И они меня опознали. С чего вдруг? Пару дней назад вы с ними схлестнулись в одном городке в Колорадо». «Понятно», — улыбнулся Ричард. «А где сейчас эти парни?» «В Уинстоне, вроде бы. Они на больничном, еще не поправились». «Буду в городе, обязательно к ним загляну. Может, принесу им немного винограда. А пока поговорим о Брокмане. Как считаешь, он хороший босс?» «Пожалуй». «А как человек?» «Тоже, если ты ему понравился?» «Тут ты прав. Я видел, что было с людьми, которые ему не нравились. В Колорадо. И вот, что я собираюсь сделать. Отправлюсь сейчас прямо в Уинстон. Что-то захотелось создать там для мистера Брокмана кое-какие проблемы. Возможно, несколько более серьезные, чем он ожидает. А когда закончу, позабочусь о том, чтобы он знал, как ты мне в этом помог». «Нет». «Прошу вас, не надо этого делать, он же меня убьет!» «Извини, дружок, я уже все решил. Если, конечно...» «Если что? Чего вы хотите? Денег? Так в этом проблем не будет? Я достану?» «Нет, не денег. Информации. В вашей Минерве с бухгалтерией происходит что-то странное, и я хочу знать, что именно». Парень вытаращил глаза. «С бухгалтерией? Я об этом ничего не знаю. Откуда?» Ричард какое-то время довольно внимательно смотрел парню в глаза. За долгие годы он приобрел неплохой навык чувствовать, когда люди говорят правду, а когда нет. Как правило, искренность в людях он поощрял, но в данном случае честный ответ сильно разочаровал Ричарда. Значит, от этого парня пользы не будет. Пришлось дать ему кулаком в морду и наблюдать, как он без чувств валится на землю. «Это было так необходимо?» — спросила Ханна, уперев руки в боки. «Ведь он уже был не опасен. Пистолет же ты у него отобрал?» «А если у него кобура с запасным пистолетом на ноге?» «Что скажешь? И ножик в носке». «Еще один пистолет? И нож тоже?» «Вполне возможно. Будешь ждать догадать, есть или нет, окажешься на земле и больше не встанешь. Эти ребята работают в одной команде с людьми, которые убили Сэма, и Анжелу тоже» и они привели нас сюда не за тем, чтобы угостить кофе с булочками». Ханна молчала больше минуты, а потом подошла поближе к громиле, которого Ричард вырубил первым. «Он что, мертвый?» — спросила она. «Думаю, вполне мог сломать себе шею», — пожал Ричард плечами. «И тебе наплевать?» «А разве не наплевать, когда раздавишь таракана?» «Но он ведь не таракан?» «Нет, конечно, он гораздо хуже». «Он человек, и у него есть право выбора». «А знаешь, ты, пожалуй, прав». Ханна сделала еще шаг и пнула парня по ребрам. «Он сам это выбрал», — процедила она. «Стал работать на тех, кому понадобилось умертвить Сэма. Они ведь не просто убили его. Убить можно и случайно. А они намеренно отняли у него жизнь ради какой-то там своей выгоды. Сволочи и козлы». «О, как я их ненавижу! Надо достать их всех до единого!» «А я разве спорю?» «Вот и хорошо. Что делаем дальше?»